Глава вторая. У вас проблемы с самооценкой. У моей подруги Марселы вот уже 9 лет не было отношений. Она уверила себя, что с ней что-то не так. Представить страшно, сколько часов моя подруга потратила в кабинете психотерапевта, пытаясь пробраться сквозь чащу мнимых недостатков. Марселла... «художница и предпринимательница». Она не увидела ничего сомнительного в гипотезе, будто все дело в том, что она очень уж увлечена работой и ничего не смыслит в моде и макияже. Марселла храбро последовала советам психотерапевта нанять визажиста и стилиста. И подруги. Улыбаться, не переставая. Я сказала, «Ну что ж, пойду гулять и улыбаться». «Меня хватило минуты на четыре. Ну и, разумеется, работала над самооценкой. Так трудно быть уверенной в себе, когда человек, с которым тебе понравилось общаться, так и не перезвонил. Мне казалось, все шло замечательно, и вдруг закончилось. Пытаешься понять, в чем дело, и приходишь к выводу, «Должно быть, это я, проблема во мне». Пожаловалась она и сообщила, что у нее на лице видны сосудики. Я знала ее много лет и никогда их не замечала. Как-то раз я подумала, вот из-за них я никогда не выйду замуж. Начинаешь анализировать каждую мелочь. Посторонний наблюдатель решил бы, что Марселла — типичный случай одиночки невротика, которая неправдоподобно широко улыбается и пытается убрать звездочки. Или классическая мужиковатая карьеристка, изучающая Клие и Кандинского, хотя надо бы научиться красить ресницы и завязывать шарф. Да она и сама часто так о себе думала. Но невзирая на это, однажды, когда Марселе было 38, она отправилась в велосипедный поход и встретила там очень симпатичного мужчину, который через несколько лет стал ее мужем и отцом ее дочери. Но все это, наверное, далось нелегко. Все эти негативные мысли о себе наверняка мешали полюбить другого человека. Вообще-то, нет. Марселла говорит, и у нее, и у мужа самооценка занижена. Но оба души друг в друге не чают. Как вы полюбите другого человека, если не любите себя? Этот афоризм постоянно слышат одиночки, особенно в самые тяжелые моменты когда мужчина, с которым вы сходили на пять восхитительных свиданий, слился, или когда опять отмечаете Новый год в одиночку, как и в прошлом году. Вы несчастны, одиноки, чувствуете себя чужой в этом мире, полном счастливых парочек, по крайней мере, на вид. Тогда открываете глянцевый журнал И включаете женское ток-шоу, или звоните подруге, и все в один голос твердят одно и то же. У тебя низкая самооценка. Ее считают источником всех зол, корнем всех проблем. От придирчивости до отчаяния. Особенно, если речь об одиночках. Нам постоянно говорят «Полюбите себя», «Поверьте в себя», «Похвалите себя». К сожалению, есть одна проблемка. Откуда взять высокую самооценку, если чувствуешь себя ничтожеством? Ответов масса. Есть такие, от которых можно только закатить глаза. Встаньте перед зеркалом и скажите, что вы самое лучшее. И прочие шаблонные фразы. Есть идеи, от которых хуже точно не будет. Например, помочь раздавать еду бездомным. Только они тут ни при чем. Смысл в том, чтобы улучшить самооценку. Как если бы вы занимались волонтерством в надежде впечатлить потенциального работодателя. Только сейчас впечатлить вы должны сами себя. А рекламные скороговорки «я такая духовная, я такая щедрая» нужно рассказывать вашему самому суровому критику. Но, с другой стороны, какая разница, если это работает? Чем больше мы сами себе нравимся, тем больше нравимся другим. Разве не так? Не так. Исследования Кристин Неф, профессора психологии в Техасском университете Остина, показывают, что люди с высокой самооценкой нравятся другим не больше, чем люди с низкой. Им просто кажется, будто ими больше восхищаются. В одном исследовании данные студентов с высокой самооценкой сравнивались с показаниями их соседей по комнате. А кому лучше известно истинное положение вещей? Эти информанты вовсе не так восхищались своими соседями, как тем хотелось верить. Но самая большая проблема самооценки в том, что она зависит от успеха. Поэтому в минуты, когда больше всего нужна поддержка, например, парень, с которым у вас было изумительное свидание, куда-то исчезает. Она не работает. Как Кристин Неф пишет в книге «Самосострадание. О силе сочувствия и доброты к себе», если люди с высокой самооценкой не получают положительных отзывов, они расстраиваются не меньше, чем люди с низкой. «Если у вас высокая самооценка и вы напортачите, забудете реплику в спектакле или подставите футбольную команду, вы точно так же, как и люди с низкой самооценкой, будете называть себя лузером или мечтать провалиться сквозь землю». «Когда вы в беде, высокая самооценка не поможет», — пишет Нев. Но есть и хорошие новости. Существуют люди переживающие жизненные бури, без значительного ущерба для чувства собственной ценности. Когда они терпят неудачу, попадают в неловкую ситуацию или получают разгромные отзывы, они не закрывают лицо руками и не принимаются бормотать «ну какая же я дура». Вместо этого они говорят себе что-то вроде «человеку свойственно ошибаться» или С точки зрения вечности, это ерунда. Такие люди наделены способностью сочувствовать самим себе. Недавно эта способность привлекла внимание Нев и других исследователей. Люди, которые могут сочувствовать самим себе, не пытаются убедить себя и других в том, что они лучше всех, и просто добры по отношению к себе. Это совершенно иное пишет Нев. Когда вы одиноки, трудно устоять перед соблазном притвориться, будто вы довольны собой и у вас отличная самооценка. Говорят, это привлекает противоположный пол. В обществе, которое довольно-таки снисходительно относится к одиночкам, подобное сыграет вам на руку в сохранении чувства собственного достоинства. Проблема в том, что пытаясь всеми силами избежать ситуации, когда нас кто-то жалеет, мы зачастую поступаем слишком сурово по отношению к самим себе. Вы в одиночку пришли на вечеринку, где все с партнерами, и вам от этого грустно. Вместо признания, что данная ситуация вызывает в вас трудные эмоции, вы критикуете себя за то, что расстраиваетесь из-за такой мелочи. Коллега Говорит о своей помолвке. А вам кажется, словно вы говорите «я так за тебя рада», настолько неестественно, что уши вянут. Вы полчаса гадаете, почему же он не позвонил. А потом принижаете себя за то, что ведете себя как героиня мелодрамы. Почти все мы менее добры к себе, чем к друзьям или даже врагам. Поэтому Нев советует... Поговорить с собой, как с хорошим другом. Мне так жаль, что тебе сегодня грустно, но мне кажется, это нормальные эмоции. Не ругай себя так. У всех бывают минуты бессилия и неуверенности. Ты не одинока. Подобные разговоры с собой меняют настрой. Вы становитесь добрее не только к себе, но и к другим. Возьмите ситуацию, которая снижает самооценку на ура. Он обещал, что позвонит, но звонка все нет и нет. Через несколько дней решаетесь послать ему шутливую СМС. И что же он отвечает? «Ахаха». Конец разговора. Ладно, вы все поняли. Вы ему просто не понравились. И т.д., и т.п. Вы понимаете, единственное, что вам остаётся — Двигаться дальше. Но все равно обидно. Очень. Что дальше? У вас есть несколько вариантов. Можете замучить себя вопросами «почему?». Я недостаточно красивая. Недостаточно умная. Я сказала, что люблю тот глупый сериал или не в ладах с сестрой. Кажется, в вопросах есть толк. В конце концов, вы учитесь на ошибках. Но на самом деле... Это еще один способ самокритики. Тем более, как выяснилось, такие вопросы быстро сменяются утверждениями. Я недостаточно красивая. Я недостаточно умная. Можно, конечно, разнести в пух и прах его, а не себя. Люди с высокой самооценкой часто выбирают данную тактику. Но что за осел? Как можно отказаться от общения с вами? Очевидно его отпугивают сильные женщины. Наверное, его добил тот факт, что у вас есть дом или вы на короткой ноге с владельцем известного ресторана. А может, он просто лавелас? любитель манипулировать женщинами. В любом случае, у парня явные проблемы. Однако, можно отнестись к себе с сочувствием. Вместо поиска, на кого свалить вину за неудачу, «Просто признайте, что испытываете боль разочарования. Вы не пытаетесь перестать это чувствовать. Совершенно естественно быть разочарованной, если вас отвергли. Вместо этого говорите с собой, как лучший друг. «Ой, мне так жаль, что тебе пришлось с этим столкнуться. Я знаю, это непросто. Я бы так хотела помочь тебе почувствовать себя лучше, но ты знаешь сама». Все пройдет. Всех нас порой отвергают. Ты достойна прекрасных отношений, что бы ни казалось после этой истории. Если относитесь к себе с сочувствием, не придется пытаться поднять самооценку или разнести обидчиков пух и прах. Вам не нужно тратить впустую энергию, потому что вы знаете, вне зависимости от того, что думает о вас этот парень, вы в полном порядке. Сочувствие к себе не только смягчает удары, которые наносит жизнь, но и помогает быстрее встать на ноги после неудачи. Неф рассказывает, что хотя мы привыкли считать, будто самокритика — двигатель прогресса, это вовсе не так. Сами подумайте. Если вас отвергли, можно потратить дни или даже недели в поисках причины, почему вы ему не понравились. Может... Он счел ваши музыкальные предпочтения плебейскими? Или был разочарован, что вы даже фрисби кинуть не можете? А можно сделать себе что-то приятное? Купить неограниченный абонемент на йогу или посмотреть хороший фильм? В каком случае больше вероятность, что вы продолжите знакомиться и ходить на свидания?